были основаны приблизительно в одно время военными отрядами первоиндоевропейцев, которые сочли более выгодным пасти и эксплуатировать животных говорящих, чем мычащих и блеющих. Действительно, некоторые предметы материальной культуры, оружия, украшений, печати, орнаментика, изобразительные сюжеты и тому подобное, и произведения духовной жизни во всех трех древнейших цивилизациях часто удивительно похожи, и совпадение невозможно объяснить ничем иным, кроме заимствования или общего происхождения. Древнешумерский герой Гельгамеш побывал во многих странах. Изображения его находят и в Египте, и в Индии. И всем потомкам и сородичам Гильгамеша предание напоминает об увидевшем все до края мира, о проницавшем все, постигшем все. Он прочел совокупно все писания, глубину премудрости всех книгачиев. Потаенное видел, сокровенное знал, и принес он весть, о днях до потопа, далеким путем он ходил, но устал и вернулся, и записал на камне весь свой труд. Гильгамеш как бы олицетворение шумера. Три тысячелетия по нему равнялись месопотамские цари и халдейские маги, его равно почитали индоевропейцы хетты и семитизированные ассирийцы, Ему подражали герои и законодатели Древнего Востока. Пять тысячелетий спустя мы все проникновение убеждаемся, что шумеры воистину поводят нас к сокровенному всего человечества, в том числе к тайнам наших далеких протоиндоевропейских предков».